Верховный Бог. Специально для сайта aolate.ru Глава 102. Решение и уход. Все ученики вышли безмолвно на полуразрушенное поле боевых искусств. Джао Фэн увидел, как последний луч надежды исчез в глазах лорда Гуанзюнь. Эта легендарная фигура, казалось, постарела на несколько десятков лет в одно мгновение. Джао Фэн знал, что Бой был единственной надеждой лорда Гуаньцзюня и что у него не было подобных ожиданий в отношении других учеников. В этот момент ученики погрузились в глубокие размышления. Следующее решение, которое они должны были предпринять, могло повлиять на их судьбу. Любой гений хотел бы войти в клан, но проблема заключалась в том, что они могут столкнуться с большими трудностями, как только окажутся там. Совсем не трудно было представить, что этот путь будет намного сложнее и опаснее, но Джан Фэн уже почувствовал, как горячее пламя загорелось внутри него. Слабый лазурный свет появился в его левом глазу, который, казалось, прыгал вокруг, словно огонь. Я готов отправиться по этому пути, независимо от того, насколько это тяжело. Я сделаю все, чтобы этот ублюдок Бэй мой пожалел об этом. Ян Циншань стиснул зубы и сказал это с уверенностью. Его решение оживило Джао Фэн. Очевидно, что остальные гении не сдавались. Среди оставшихся учеников Ян Циншань был одним из самых честных преданных. «Я также не собираюсь сдаваться. Клан проводит только одно вступительное испытание каждые пять лет». Нан Гун Фань вскоре ответил после нескольких раздумий. Перед ними был новый, неизведанный путь. Большинство культиваторов даже не имели возможности достичь этого. Как правило, испытание учеников для клана проводилось один раз в пять лет, а иногда даже в десять. Если кто-либо упускал свой шанс, он мог сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Я также не упущу свой шанс!» Фэн Ханьюэ кивнул головой в знак согласия. И наконец настала очередь Джао Фэн. «Я ранее дал особое обещание Бэймой, так что я не могу нарушить его». Нань, Гуфань и другие вскоре вспомнили, что эти двое договорились сравнить свои силы, как только окажутся в клане, но они просто улыбнулись и не приняли это близко к сердцу. Лорд Гуанзюнь вздохнул, когда он смотрел на своих учеников. Он понимал, как они себя чувствовали, однако лорд Гуанзюнь не верил, что их перспективы на будущее могут быть высокими. «Итак, некоторые из вас будут бороться за три приглашения», – невыразительно сказал лорд Гуанзюнь. Когда Бэй Мой еще был здесь, было три приглашения для шестерых гениев. В настоящее время осталось пять гениев. А? Подождите. Лицо Джао Фэн резко изменилось, когда он внимательно осмотрел всех вокруг. Помимо лорда Гуанзюнь, здесь были только Ян Циншань, Шань, Гунфан, Фан, Фэн Юэ и он сам. Кого-то еще не хватало. Сестра Юй Фэ исчезла! Джао Фэн воскликнул в шоке. Остальные присутствующие наконец также заметили, что она исчезла. Все напряженно наблюдали за сражением между священными боевыми искусствами, и до этого времени никто не обращал внимания на то, что кто-то мог отсутствовать. «Всем немедленно на ее поиски! Осмотреть все разрушенные помещения!» Лорд Гуандзюнь сразу же отдал приказы. Елин Юнь и Третий Страж мгновенно отправились на поиски. Во время битвы между лордом Гуанзюнь и Цуанчэнь, Многие помещения были разрушены, и Джао Юй Фэй, возможно, могла пострадать от хаотической энергии, исходящей от них. Все присутствующие объединили свои усилия, чтобы очистить комнаты от завалов: Нет! Никаких признаков, никого вообще! Никого нет на поле боя! После продолжительных поисков никто не мог найти Джао Юйфэй. Лорд Гуанзюнь уверенно сказал: Когда я сражался с Цуанчэнь, Мы старались делать все возможное, чтобы не навредить тем, кто стоял в стороне, так что она не должна была быть травмирована». Даже если Джао Юйфэй действительно погибла, там должно было оставаться ее тело, но, по крайней мере, нигде не было видно фигуры Джао Юй Фэй. «Неужели она испарилась?» «Не может быть!» Джао Фэн был крайне обеспокоен. «Увеличить диапазон поиска!» – приказал лорд Гуан Цзюнь. Вскоре Елин Юнь привел несколько сотен элитных войск для дальнейших поисков. Несмотря на тщательные исследования, ни одна фигура не была обнаружена. Дворец Гуанзюнь разослал тысячи людей, чтобы найти Джао Юйфэй. «Живой человек не может так просто исчезнуть!» Джао Фэн сделал глубокий вдох. Высоко подпрыгнув, он забрался на самое высокое дерево, а затем перепрыгнул на самое высокое здание во дворце Гуанзюнь. «Брат Джао, что ты делаешь?» Все остальные, стоявшие внизу, были слегка озадачены его действиями. Однако Елин Юнь и Фэн Хэнь Ю кое-что понимали. «Джао Фэн и Джао Юйфэй оба происходят из одной семьи, и они всегда были в хороших отношениях», Елин Юнь сказал лорду Гуанзюнь. В этот момент взгляд Джао Фэн стал крайне резким, и он пристально осматривал все вокруг дворца Гуанзюнь. Затем его видение усилилось, и он внимательно сканировал все за пределами дворца Гуанзюнь. Десятью вдохами позже. Точный взгляд Джао Фэн простирался далеко от дворца Гуанзюнь. В определенный момент времени его взгляд остановился на маленькой улице за десятки миль отсюда. Знакомая фигура появилась в поле его зрения. В углу улицы красивая молодая девушка и однорукий старик стояли рядом. Дедушка, почему ты забрал меня? Джао Юй Фэй все время оглядывалась назад, на дворец Гуанзюнь. Однорукий старик вздохнул. Во-первых, лорд Гуанзин не обнаружил твой истинный потенциал. Во-вторых, твой дедушка не знал, что у него были раз при с кем-то достигшим истинного священного предела, поэтому клан неполной Луны тебе не подходит. Но, брат Джао Фэн, Джао Хью Фэй, казалось, очень беспокоилась за него. Успокойся, с его потенциалом культиватор истинного священного предела даже не будет рассматривать его как достойного соперника. «Иногда иметь низкий потенциал не так уж плохо», – с насмешкой сказал однорукий старик. Джао Юйфэй знала, что имел в виду ее дед, но она сама чувствовала, что потенциал Джао Фэн не был так прост, как наполовину священное тело. Обменявшись несколькими словами, эти двое затем направились за пределы большого города провинции Гуанзюнь. Они не знали, что они были замечены Джао Фэн, и хотя последний мог их видеть, он не мог услышать то, о чем они говорили. Тем не менее, теперь он видел, что Джао Юйфэй была цела и невредима, и он выдохнул с облегчением. Каждый человек имеет право на свой собственный путь. Джао Фэн на какую-то секунду собрался уже последовать за ними, но в последний момент он передумал. В конце концов, никто не вынуждал Джао Юй Фэй уйти. Человек, который увез ее, был ее родным дедом, и Джао Фэн вновь почувствовал, что этот старик был не так прост, каким он казался всем в семье Джао. Каким-то образом, этот однорукий старик смог незаметно появиться и увести Джао Юйфэй прочь из такого ужасающего хаоса. Еще раз убедившись в том, что Джао Юйфэй была в безопасности, Джао Фэн вернулся обратно в священную залу боевых искусств. В тот же день войска дворца Гуанзюнь тщательно исследовали весь большой город провинции Гуанзюнь, и они наконец нашли следы пропавшей девушки. Они сообщили, что она ушла из города с каким-то одноруким стариком. Этот таинственный старик вместе с ней уже успели вернуться в семью Джао. Джао Фэн объяснил это, после чего было решено не продолжать ее поиски. Лорд Гуанзю не слишком переживал по этому поводу. Он только что потерял своего единственного основного ученика. Так стоило ли ему беспокоиться о семье одного из внешних учеников? Но даже в такой обстановке он все равно должен был выполнить свой долг в качестве учителя оставшихся молодых гениев. «Теперь вас здесь четверо!» И вы будете бороться за три приглашения. Глаза лорда Гу Андзюнь внимательно просмотрели четырех учеников. Талант Янь Циншань был самым высоким среди них, но ему было все еще далеко по сравнению с Боемой. За ним следовал Нань Гунфан, затем шел Фэн Хань Юэ и, наконец, Джао Фэн. Решение было принято: Янь Циншань, Нань Гунфан и Фэн Хань Юэ. Лорд Гу сделал именно такой выбор. хотя он и сомневался, что их таланты смогут пойти далеко. Кроме того, у Джао Фэн был еще шанс бросить вызов кому-либо из выбранных гениев. Когда Бай Мой был еще здесь, лорд Гуанзюнь также намеревался дать шанс оставшимся ученикам показать себя в спарринге, но тогда его решение было нарушено появлением незваного гостя. «Я желаю бросить вызов Нангун Фань», — сказал Джоу Фэн без колебаний. Среди всех троих гениев Нангун Фань вызвал у него особую неприязнь. «Ты бросаешь вызов мне?» Нан Фань был немного удивлен. Нан Фань и Ян Цин Шань оба достигли поздних стадий восьмого ранга. Они изначально предполагали, что он вызовет на спарринг Фен Хэнь Юэ, поскольку с таким соперником у него было больше шансов на победу. В свою очередь, Фен Хэнь Юэ выдохнул с облегчением. Что касается его мнения, он сам больше опасался Джоу Фэн, чем Нан Фань. «Начинайте!» – объявил Лье Лин Юнь. Лорд Гуанзюнь и Е Лин Юнь оба присутствовали на спарринге, и последний с большой надеждой ожидал выступления Цзяо Фэн, в то время как лорд Гуанзюнь был чрезвычайно угрюм. Все понимали, что лорд Гуанзюнь очень переживал, потеряв ученика, которым так гордился. «Брат Джао, сегодня мы можем наконец бороться с нашей полной силой!» Нан Гунфань криво улыбнулся, когда он задумался о том, как ему лучше наказать Цзяо Фэна. последний раз когда они проводили спаринг он уступил юному сопернику но тогда он был вынужден подавить свою культивацию до уровня джоу Фэн. и именно по этой причине он проиграл теперь же они могли бороться без каких-либо ограничений божественная сила притяжения нан Гуньфань взмахнул своими руками и странный белый дым появился из них охватывая все вокруг мгновенно вся пыль на земле начала притягиваться к нан гульфань Даже культиваторы девятого ранга должны были быть крайне осторожными при этом движении, потому что это было священное боевое искусство. Впрочем, юный гений, противостоящий Нань Гунь Фан, даже не сдвинулся с места и казалось, что его ноги как будто бы прилипли к земле. Он не сдвинулся с места! Это было практически невозможно, чтобы не сдвинуться с места под силой такого священного боевого искусства, как божественная сила притяжения. Однако Джао Фэн выдержал этот ход. И это при том... что культивирование Нань Фан было выше, чем у Джао Фен. Е Лин Юнь, Ян Цин Шань и Фэн Хан Юэ все были ошеломлены. Только лорд Гуан Цзюнь оставался спокоен, и хотя удивление все же мелькнуло в его глазах, он ничего не сказал. Позиция торнадо! Палец звезды! Джао Фен применил свой навык палец звезды шестого уровня, который был идеально совмещен с позицией торнадо. Мгновенный пронзительный свистящий воздух появился в сопровождении тонкой полосы лазурного света, сверкнувшей в воздухе словно метеор. Сердца всех присутствующих подпрыгнули от неожиданности, когда они увидели силу этого пальца. Какой сильный ход! У Е Лин Юнь было такое ощущение, что этот ход мог даже угрожать культиваторам девятого ранга, в то время как Ян Цин Шань и Фен Ханьюэ почувствовали, что этот ход был просто неудержим. Сердце Наньгун Фань сжалось, когда он наблюдал, как его мощный навык божественной силы притяжения был поражен мощным движением одного пальца.